Приятно иметь дело с честными людьми, — заключил акробат, оборачиваясь к нам. — А теперь попрошу вас сдать оружие. Простите? — быстро спросил я. — Ну, не могу же я пропустить вас к хозяину с вашими громоздкими револьверами, — промурлыкал этот рыжий кот в человеческом облике. — Еще не равен час. приключиться что что-нибудь?» «Оружие, пожалуйста!» Амалия едва заметно кивнула. Я вынул револьвер, доставшийся мне от таинственной мадемуазель Плесси, и не без сожаления отдал его акробату. «Вот и прекрасно! Теперь ваш черед, госпожа Корф!» Амалия вздернула подбородок. «У меня ничего нет», — сухо сказала она. «Позвольте вам не поверить», — все так же ласково молвил акробат, и его глаза засветились. «Я же прекрасно помню тот замечательный образчик огнестрельного оружия, который вам угодно было наставить на меня в квартире Альфреда, а сейчас у меня его нет». — парировала Амалия. — И что же вы собираетесь предпринять? — Будете меня обыскивать? — Я не могу обыскивать даму. — Это неприлично, — вздохнул акробат. — Для подобных дел у нас есть... — Он поглядел на китаянку. — Лию! Амалия вспыхнула. — Вы не посмеете, — почти прошипела она. — Я — нет. — Алиу — да, — ответил рыжий мерзавец. — Подумайте сами, баронесса. Вы ведь хотите увидеть чертежи? — Вот и решайте, что вам дороже. Повисла томительная пауза. Наконец Амалия сквозь зубы промолвила. — Ну, хорошо. Залезла в какой-то скрытый карман своего платья извлекла оттуда оружие. Акробат одобрительно кивнул и отдал его китаянке. Мой револьвер он спрятал себе в карман. «Вот и прекрасно!» — одобрил он. «Полагаю, больше вам ничего не надо разъяснять. Но повторю, вы получите чертежи, только в том случае, если сумеете выиграть их». у господина Рубинштейна, в честной игре. Если же вы попытаетесь завладеть чертежами как-то иначе, или в разгар веселья вдруг появятся ваши друзья из особой службы, господа из сыскной полиции или кто-нибудь еще, не обессудьте, но о чертежах вам придется забыть. Я понятно изъясняюсь? Понятнее не бывает. кивнул я. — Кстати, где ваш хозяин? — поинтересовалась Амалия. — В конце концов, мы тоже гости, а он так и не соизволил появиться. Баронесса нахмурилась. — Или на самом деле Рубинштейн — это вы? — Нет, — проговорил чей-то голос позади нас. — Рубинштейн — это я. Глава 37. Сразу же оговорюсь, что я мало что знал о Рубинштейне. Мой университетский товарищ, работавший в сыске, только мельком упомянул о нем в связи с Альфредом, поэтому, естественно, когда шел с баронессой Корф на встречу с ним, пытался хотя бы приблизительно представить себе человека, поставившего столь оригинальные условия сделки. Почему-то мне рисовался господин ростовщического вида с надменным мясистым лицом, в возрасте от сорока до пятидесяти лет, холеный, приземистый, благоухающий дорогими сигарами и иланг-илангом, одетый в безупречно сшитый костюм со сверкающими запонками и имеющей по два кольца на каждом пальце. Однако из всего набросанного моим воображением с действительностью совпало, разве что одна черта, последняя, ибо у господина, который стоял теперь перед нами и впрямь, оказалось больше колец, чем пальцев, но этим сходство с моим мысленным портретом и ограничивалось. Прежде всего, настоящий Рубинштейн оказался гораздо моложе, чем я его представлял. На вид ему было лет двадцать пять, не больше. Во-вторых, он был высокий, даже выше меня, хотя сам я считаю себя человеком далеко не маленьким. Длинное стройное тело, облаченное в превосходный фрачный костюм, венчало маленькая головка, с черными волнистыми волосами, тщательно расчесанными на боковой пробор и нафиксатуаренными. Глаза темно-карие, почти черные, большие, оленьи, влажные, лицо немного скуластое, и на этом лице написано «живейшее любопытство». Линия рта капризная, мальчишеская, уши маленькие, неплотно прижатые к голове, а на шее выпирает большой кадык. Пальцы у Рубинштейна были длинные, тонкие, как пишут в романах, артистические. Но зная род его работы, вы бы не стали обольщаться на сей счет. От Рубинштейна пахло какими-то тяжелыми духами, которые плохо вязались с его молодостью и блестящим оленьим взглядом. — Добрый вечер, госпожа баронесса! — проговорил он. — Похоже, мне сказали о вас правду. Вы действительно пунктуальны, и вы красавица. Амалия протянула ему руку, которую хозяин особняка очень почтительно поцеловал. Акробат стоял, заложив руки за спину, и слегка покачиваясь на носках, а по невозмутимому лицу Лиу вообще нельзя было понять, о чем она думает. Странным образом, однако же, после появления хозяина я немного успокоился. Он действительно походил на человека, который с тщеславия мог пожелать помериться силами с самой баронессой Корф. Такой ребяческий поступок, как мне представлялось, был вполне в духе молодого авантюриста. Отпустив руку Амалии, Рубинштейн повернулся ко мне. «Николай Рубинштейн!» — представился он. «А вы, если не ошибаюсь, Аполлинарий Марсельяк!» Я подтвердил, что он прав. Рубинштейн лишь задумчиво скользнул по мне взглядом, и я был рад, что он не стал подавать мне руку, поскольку вряд ли пожелал бы пожать ее.